Глава 27. Сразу за Греноблем горы внезапно куда-то подевались. Теперь грузовик катил по открытому пространству, и Камила, проведя полгода в горах, чувствовала себя так, словно вокруг нее только что рухнули каменные стены. Она потеряла устойчивость и не может ориентироваться в пространстве. Глядя в зеркало заднего вида, как удаляется спасительная горная стена — Она ощущала, что проваливается в разверстую пасть другого мира, ничем не ограниченного, полного опасности и случайности, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. Казалось, ей не на что больше опереться. Все, как только они доберутся до Тиена, она тут же позвонит Лоуренсу. Услышав голос канадца, она снова вернется в горы и почувствует себя защищенной. «Да, это равнина». Она украдкой взглянула на Салемана и Полуночника.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 класть их в коробочку и ими любоваться». «Черт, Соль, ты заткнешься или нет?» — заорал полуночник, стукнув кулаком по стеклу. «Подъезжаем», — объявила Камила. Салиман снял с боковины кузова мопед и поехал проверить церкви. Полуночник, прихватив бутылку сен-викторского вина, направился в кафе на центральной площади Тьена, где царили ужасы и возмущение. «Господи, сразу четырнадцать овец!»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 Полуночник дремал на своей кровать в фургоне. Все ждали комиссара. Так прошел час. Никто не произнес ни слова. Внезапно раздался оглушительный треск, и на региональной трассе показались четыре мощных мотоцикла. Они объехали кругом грузовик и остановились в нескольких метрах от Салимана. Молодой человек с удивлением увидел, как мотоциклисты молча сняли шлемы и со издевкой уставились на него. Камила подняла голову и замерла. «Так-так, черномазый!» — протянул один из них. «Значит, хватает денег на белую женщину? Не боишься испачкать её своими грязными лапами?» — подхватил второй. Салиман выпрямился, комкой в руках белье, которое стирал в тазике, и лицо его дрожало от гнева. «Спокойнее, обезьяна, спокойнее!» — снова заговорил первый, слезая с мотоцикла.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 «А теперь на колени, как червяки, лбом в землю!» И зады подожмите, как гиены, так-то лучше!» «Вот так принято приветствовать царей!» Полуночник в и насмотрелся, как они копошатся в пыли, и усмехнулся. «Теперь послушайте меня, ребятки!» — снова заговорил он. «Я в таком возрасте, когда спать уже не хочется. Я бодрствую всю ночь, и я на стороже. Я охраняю покой юного Мельхиора. Это моя работа!» «Попробуйте появиться еще хоть раз, и я вас пристрелю, как собак». «Но ты, окорок, не дергайся!» — прикрикнул он на блондина. «Или ты хочешь, чтобы я начал прямо сейчас?» «Не стрелять, полуночник!» — послышался мягкий голос Адамберга. Комиссар подошел бесшумно незаметно, держа на готове пистолет. «Уберите ваше ружье!» — произнес он. «Не стоит тратить хорошие охотничьи патроны на этих козявок. Тем более, что из-за этого мы потеряем много времени, а его у нас нет. Совсем нет». «Камила, подойди ко мне. Возьми из кармана моей куртки мобильник, вызови жандармов. Салиман, пробей бензобаки мотоциклов, проткни шины, разбей фары. Нам всем сразу станет легче». Камила осторожно прошла между двумя группами мужчин в состоянии войны и увидела, что лицо Салимана все еще искажено жестокой гримасой, а старик напоминает свирепого зверя. Прошло несколько минут, но никто больше не проронил ни слова. Все только косились на Салемана, который методично крушил мотоциклы. Появились жандармы, и, надев на мотоциклистов, наручники затолкали их в свои машины. Адамберг помог составить протокол, обсудил порядок подачи жалобы. Прежде чем все разъехались, комиссар просунул голову в машину. «Слушай, ты!» — обратился он к первому парню. «Салеман еще найдет себя. А с тобой?» — он повернул голову к рыжему. я сам». И, выпрямившись, крикнул жандармам. «Поезжайте!» я за вами из каких пор вы возите с собой ружье сурово спросила камила когда все уехали а Салиман, прижавшись к плечу полуночника пытался прийти в себя «А разве ты жалеешь девушка что она оказалась под рукой удивился полуночник нет созналась камила не приминув отметить что после пережитых волнений старик перестал обращаться к ней на вы но мы же сразу решили никакого оружия а как же наш уговор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 Вечером Адамберг вкратце рассказал о своей встрече с префектом Гренобля. Прокуратура открыла дело об убийстве. Теперь искали человека или животное, обученное убивать. Адамберг дал ориентировку на Агюста Массара. Дело об убийстве Сюзанны Рослен отправилось на дополнительное расследование. Следственные действия будут производиться во всех коммунах, где побывал гигантский волк. «Почему не начали поиск свидетелей?» – спросил Сулейман. «Опубликовали бы фото Массара во всех газетах?»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 Он убил Сюзана, потому что испугался, а серно, потому что тот застал его врасплох. Горе тому, кто окажется у него на пути, поучительным тоном произнес полуночник. Я в этом не совсем уверен, повторил Дамберг. Куда ты собираешься ехать? спросила Камила. А Дамберг вытащил карту, развернул ее. Вот сюда, он показал на какой-то городок. В Буркан Анбрес, 120 километров к северу отсюда. — Но почему туда, черт возьми? — удивленно вскричал Салиман, тряхнув головой. — Потому что это единственный крупный населенный пункт, через который ему придется проехать, — сказал Дамберг. Если с ним волк и огромный док, это будет непросто. Прежде он старался обходить стороной любые деревни и города. Если он решится пройти через Бург-Анбрес, значит, у него есть и на то веские причины. — Это всего лишь предположение, — заметил Салиман. — Скорее догадка, — уточнил Дамберг.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 Камила, держа в руках ломоть хлеба и стакан, спустилась на луг справа от дороги. Полуночник лично выдал ей порцию вина, потому что, как он объяснил, дорога была слишком долгой и следовало непременно подкрепиться Сен-Викторским. Вино нужно расходовать экономно, чтобы хватило до конца поездки. Оно отлично поддерживает силы, даже если пить его по пипетке в день.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 Неслышно проскользнула мимо Салимана и полуночника, осторожно отодвинула серую брезентовую занавеску, прислушиваясь к дыханию Адамберга. Потом, стащив сапоги, Бишуна поставила их на пол, сняла джинсы и куртку и вытянулась на кровати. Адамберга не спал. Он не шевелился. Лежал молча, но она чувствовала, что глаза его открыты. Ночь была не такой темной, как накануне. Если бы она повернула голову, то могла бы увидеть его профиль. Но она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 и выпрыгнул из фургона.